Глава 15 Муж и жена. Миссис Крент добралась до крыльца с проворством, не свойственным женщине таких пропорций. Вырвав дверную ручку из рук дочери, она проскочила в дом и попыталась захлопнуть дверь у себя за спиной, но, споткнувшись, упала на пол, словно мешок с тряпьем. Дверь, однако, не захлопнулась. Натолкнувшись на ногу, которую вовремя просунул в щель Самуэль Крент. Через мгновение он уже стоял над своей перепуганной женой, заливавшейся слезами. — Хороший прием, честное слово, — заметил Крент, он же Полуин. Тон у него был угрожающий, а не заискивающий, каким он говорил в присутствии господина Форда. — Прекрати, Мария, не строй из себя дуру. — Кто вы? спросила Дженни, подбегая к матери. «Я твой отец, Самуэль Крэнд», — объявил мужчина. «Вы лжец!» «Настоящий отец Дженни, господин Уорт», — простонала госпожа Крент. «Как я понял, теперь ее фамилия Боуринг», — весело объявил Самуэль. Поднимайся, Мария. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Я не могу встать!» Пропыхтела старуха, держась пухлой рукой за ушибленный бок. Если вы не уйдете, я позову мужчин, и они вышвырнут вас отсюда, объявила Дженни, пытаясь изобразить на своем милом личике грозное выражение. Так-то ты, девочка, приветствуешь отца. Вы мне не отец, а я вам не девочка, сердито ответила ему девушка. Обращайтесь ко мне уважительно я миссис Боуринг». «Ах, миссис Боуринг», — иронично поклонился Крент. «Прошу меня простить. Не будете ли вы так любезны попросить мою жену встать на ноги и перестать корчить из себя дуру?» «Морган», — позвала Дженни в то время, как ее мать продолжала рыдать на полу. Поскуливая, как побитая собака, Из боковой комнаты показался младший Боуринг. Он шел медленно, держась рукой за стену, опустив голову и сгорбившись. Выглядел молодой человек бледным, а губы его были краснее, чем обычно. Он напоминал настоящего вампира из венгерских легенд. Его странный безжизненный взгляд замер на жене, а потом он перевел его на миссис Крент, распростершуюся на полу. «Хороший сын! Унаследует деньги Джона Боуринга!» Издевательски рассмеялся незваный гость. Взгляд Моргана переместился на расплывшееся в улыбке лицо этого маленького человечка, и в глазах его блеснуло понимание. «Олвин!» — проговорил сумасшедший тонким, высоким, словно детский голоском. «Я видел тебя в Санкт-Эвалтсе!» — Да, помню. Дженни оставила меня в повозке, когда отправилась в магазин за покупками. А ты подошел и поговорил со мной. Ты просил, чтобы я никому не говорил, что видел тебя. — Полуин, — повторила Мария, пытаясь подняться на ноги. — Так зовут одного из слуг сэра Ганнибала. — Совершенно верно, — подтвердил Самуэль Иосия. Я действительно тут уже больше шестнадцати месяцев. Ты был так близко. А я об этом и не подозревала, — заплакала его жена. Я бы перебралась на другую сторону океана, если бы знала, что ты где-то поблизости. Можешь успокоиться. Ты мне не нужна, — наглым голосом заверил ее Полуин. Все, что мне нужно, — это поговорить. А потом я уйду. Поклянись, что уйдешь из этого дома этой же ночью. Или я ни слова тебе не скажу. Клясся не стану. Но обещаю, — торжественно проговорил незваный гость. Успокойся, Мария. Я теперь уже не тот, что прежде. Самуэль Крент умер. Я воскрес, как Иосия Полуин. Я читаю проповеди в часовне Гвин. Господи, дьявол, цитирующий Писание, пробормотала миссис Крент. Не бойся, Дженни, прибавила она, увидев страх на лице дочери. Я поговорю с ним, чтобы не получилось еще хуже. Хорошенькое приветствие, скривился Полуин. А ведь я пришел с добром, неблагодарная женщина. Ты. — рассменялась экономка. — За всю свою паршивую жизнь ты не сделал ни капли добра ни мужчине, ни женщине, ни ребенку, Самуэль Крент. — Иосия Полуин, если вам угодно, — отрезал он. — Это мое настоящее имя. — Вот как! — вздохнула Мария. — Значит, ты даже женился на мне обманом. Как я рада, что Дженни не твой ребенок. — Я тоже презрительно проговорил Полуин. «И пусть эта бледная тварь держится подальше!» Морган угрожающе зарычал. «Это моя крошка!» — проворчал он, сжимая и разжимая кулаки. «Оставь ее в покое, или я вырву у тебя сердце!» Иосия, встретившись с ним взглядом, отступил на шаг. Дженни торжествующе рассмеялась. «Видите, у меня есть защитник, господин Полуин, или Крент, или как вас там?» Объявила она и взяла своего супруга под руку. «Я не боюсь твоего мужа», — отрезала Осия, глядя на бледное лицо сумасшедшего. «Так ты, Морган, знаешь меня?» «Да, видел в Санкт-Эвалдсе». «И?» — протянул Полуин, не сводя с него свирепого взгляда. «И...» — эхом откликнулся младший Боринг, опускаясь все ниже и ниже, как будто тяжелое бремя все сильнее и сильнее давило ему на плечи. «И... не смотрите так на меня!» — он прикрыл глаза руками. «Я буду хорошим! Я буду хорошим, Дженни!» Безумец вдруг потянул свою жену за платье. «Пойдем!» Он большой красный дьявол. Он знахарь, совсем как тот, кого я видел в Африке. Алые черепы, огонь, огонь. Нет, нет. Иосия по-прежнему не сводил взгляда с молодого человека, а тот, упав на колени, быстро пополз на четвереньках, как зверь, вверх по лестнице, постановая. Я буду хорошим. Я буду хорошим. Когда его плач затих, миссис Крент, лицо которой было белым, как бумага, смело взглянула на своего мужа. — Что это за чертовщина? — Не обращай внимания, Мария, — тихо ответил тот. Морган видел в Кейптауне что-то очень неприятное. — Мертвую голову. — Забудь об этом, — пробормотал Полуин, а потом его лицо вдруг перекосилось от раздражения. «Лучше пойди поищи, во что я мог бы переодеться. Принеси мне вина и чего-нибудь поесть, а то я весь промок и голодный, словно волк. А ты...» — тут он неожиданно повернулся к Дженни. «Можешь убираться отсюда». Однако миссис Боуринг осталась на своем месте, хотя лицо ее тоже стало белым, как полотно, и она дрожала с головы до ног. Эффект, который произвел ее отчим на Моргана, невероятно напугал девушку. «Я не оставлю маму!» — пролепетала она. Мария сделала шаг в сторону и похлопала дочь по руке. «Иди, моя дорогая!» — прошептала она, едва двигая сухими губами. «Послушай!» продолжал иосия развязным тоном. «Хватит поднимать шум по всякой ерунде. Я пришел, чтобы дать вам немного денег». «Мне это не нужно», — объявила его супруга. «Мы с Дженни уже получили доход в две тысячи фунтов в год. Да можешь хоть дырки на нас проглядеть. Мисс Тревик поделилась с нами». «А где взяла деньги мисс Тревик?» Поинтересовался Полуин, и глаза его сузились, превратившись в узкие щелочки. — У своего отца, как я понимаю, сэр Ганнибал отдал ей все состояние господина Боуринга. — Но сэр Ганибал никогда бы... Иосия замер, сжав кулаки. Взгляд его гулял где-то вдали. Чем больше я узнаю этого человека, тем больше удивляюсь. Мария. Ты должна мне все рассказать. Если ты этого не сделаешь, я останусь с тобой до конца твоей жизни. — Господи, Господи! — воскликнула испуганная женщина. — Только не это, Крент. — Полуин, дура! Забудь имя Крент, пока я здесь. — Полуин. — Мистер Полуин. Будь почтительно. Мистер Полуин, — схлипнула экономка, — до смерти испуганная бесноватым взглядом маленького человечка. Дженни, любовь моя, иди к Моргану и заставь его замолчать. Надеюсь, Морган вас убьет, воскликнула ее дочь. Иосия в ответ только рассмеялся. Осмелюсь заметить, что от меня не так просто избавиться. Если Морган не успокоится, «Скажи ему, что к нему скоро зайдет черный человек с коронованным черепом». Дженни не поняла, что может означать эта угроза, но сочла за лучшее скрыться с глаз Полуина к своему безумному супругу. Миссис Крент тяжело вздохнула и распахнула двери гостиной, а потом вошла туда вместе с ненавистным мужем. Тяжелым шагом она подошла к камину в другом конце комнаты и, поставив ногу на ступеньку, стала вытирать налипшую на ее туфлю грязь. Полуин зарычал от ярости и, бросившись вперед, схватил женщину за руку и начал ее выкручивать, пока та не закричала. — Сначала принеси пожрать! — ухмыльнулся он, наслаждаясь выражением боли на ее лице. — Ты думаешь, я буду торчать здесь всю ночь? — В доме есть слуги? — Трое. Схлипнула его жертва, возвышаясь над ним, словно слон над воробьем. «Где они?» «Наверное, уже легли спать». «Вот пусть и спят дальше. Не хочу, чтобы кто-то знал о моем визите. Как слуга Сарагани Бала, я должен беречь свое доброе имя. Ступай, принеси мне попить и поесть. Да смотри, держи язык за зубами». «Да, да, Самуэль». Я же сказал, меня зовут Полуин, а для такой шлюхи, как ты, мистер Полуин. Полная женщина поспешила прочь со всех ног. Ее муж с довольной улыбкой посмотрел ей вслед, а затем уселся в кресло рядом с пылающим очагом. Он снял сапоги и вытянул свои маленькие ножки к огню, вытащил сигару и зажег с видом человека, довольного жизнью, вдохнув ароматный дым, и, выпустив целое облако, он по-хозяйски оглядел великолепно меблированную комнату. Боуринг не жалел денег на то, чтобы привести гранж в порядок. — моё протянул Иосия, глубоко затянувшись. — моё повторил он, облизав тонкие губы. — Как приятно вернуться домой! Однако госпожа Крент явно не разделяла его благодушного настроения. Она вернулась в комнату и поставила на стол поднос, укрытый белой скатертью. На нем стояла тарелка тонко нарезанной ветчины, масленка с кусочком масла, горшочек паштета и бутылка превосходного портвейна. Рядом лежал твердый хлеб. Полуин, который, насколько она помнила, был гурманом, бросил довольный взгляд в сторону подноса. Поставь поднос на маленький столик, «И неси его сюда», — скомандовал он, указав сигарой, куда именно необходимо поставить столик. Мария послушно перенесла столик и установила его так, чтобы ее мужу было легко до того дотянуться. Потом Иосия заставил ее налить ему стакан портвейна и указал на стул, стоящий подальше. «Садись туда», — велел он. «Да, Сэмюэл». «То есть...» «Мистер Полуин, и держи язык за зубами, пока я не разрешу тебе говорить», — продолжал командовать мелкий бес. Госпожа Крент повиновалась, не сводя полного ненависти взгляда с лица своего мужа. Теперь эта женщина нисколько не походила на скандалистку, которая бросила вызов сэру Ганибалу, точно так же, как ее гость нисколько не напоминал кроткого слугу, который съеживался в присутствии Освальда Форда. Полуин неторопливо принялся за трапезу, заставив жену с трепетом ждать минут пятнадцать, а поев, налил себе вина и раскурил сигару. Он не предложил испуганной женщине ни глоточка, хотя она явно нуждалась в выпивке, чтобы подкрепить свои силы. Когда сигара разгорелась, Иосия посмотрел на супругу, словно желая удостовериться, что он все еще хозяин положения. Несколько минут он внимательно смотрел на нее, а ей страшно хотелось со всего маха влепить ему пощечину. Но она не смела даже взглянуть на него в ответ, как кроткая маленькая школьница перед строгим учителем. Мария дрожала перед мужем, которого, быть может, могла раздавить одной рукой. И как же она жаждала это сделать. Я приехал в Санкт-Эволдс больше года назад, потому что потратил деньги, которые дал мне сэр Ганнибал для того, чтобы я уехал в Новую Зеландию, — неожиданно заговорил Полуин. Поскольку я знал много вещей, которые сэр Тревик не хотел придавать огласке, он любезно согласился взять меня в слуги. «Боже, а я и не знала» вздохнула госпожа Крент. «Я позаботился о том, чтобы ты не знала. Когда ты бывала здесь, я не показывался тебе на глаза». «А Боуринг тебя не узнал?» «Нет, Мария. Я старался не встречаться с ним. Я не забыл, как он обошелся со мной». «Скотина!» — внезапно разозлившись, воскликнула старуха. «Наверняка это ты убил его». Фу! Полуин взмахом руки отогнал облако дыма. Я бы прикончил его более изощренно. Я, собственно, пришел спросить, почему сэр Тревик убил Боуринга, когда он мог просто держать его на коротком поводке? Скажи мне, Мария. Госпожа Крент внимательно посмотрела на мужа. — Я не знаю, чьих это рук дело. Сомневаюсь, что Ганнибалу хватило бы духа кого-то убить. Теперь Иосия выглядел озадаченным. — Но ты обвинила его, когда было зачитано завещание, — напомнил он жене. — Да. Из-за того черепа в шатре. — Значит, доказательств у тебя нет? — Нет. — Я очень разозлилась из-за того, что господин Боуринг оставил все свои деньги сэру Тревику. Мистер Полуин впервые с удивлением посмотрел на супругу. — А я ведь и в самом деле думал, что ты что-то знаешь, — сказал он, скорчив кислую мину. — Ты всегда была дурой, Мария. — Уж в убийствах-то ты понимаешь куда больше, чем я, — резко ответила она. «Не надо говорить со мной в таком тоне, дорогая, а то я мигом преподам тебе урок вежливости», — усмехнулся ее супруг. «Значит, говоришь, Тревик его не убивал?» «Я не знаю. Сейчас я уверена, что это твоя работа». «Я этого не делал», — вздохнул Иосия. «Он для меня был ценнее живым, чем мертвым. Эти бумаги...» «Что толку тебе от этих бумаг, если Ганнибал поклялся, что они подлинные?» «Держи язык за зубами и слушай», — огрызнулся коротышка. «Из-за этих бумаг господин Тревик держал под каблуком Боуринга, так что Тревику не было никакого резона его убивать». «Не думаю, что это был он», — заметила миссис Крент. «Это потому, что мисс Тревик пообещала тебе...» «Две тысячи фунтов в год?» «И поэтому тоже. Дженни, я и Морган теперь сможем вести нормальную жизнь. И если ты мечтаешь о том, чтобы получить хотя бы малую талику этих денег, то знай, ты ничего не получишь. Я собираюсь подать на развод». Прежде чем женщина успела отдернуть руку, Полуин схватил ее, а потом, что было силы, вжал костяшки пальцев ей в плечо. Экономка скривилась от боли и не смогла сдержать крик. Муж, широко улыбаясь, продолжал сжимать ее руку. «Собираешься извиниться, Мария?» — поинтересовался он. «Да, да!» — простонала несчастная, и когда он отпустил ее, прижала руку к груди, покачиваясь от боли. Полуин улыбнулся еще шире. «Это лишь один из множества моих новых трюков, Мария!» продолжал без коротышка. «А теперь слушай меня и не перебивай, или я возьмусь за тебя по-настоящему. Я встретил сэра Тревика, который ехал на мопеде, чтобы догнать мисс Треттон и господина Пенрифа. У него было к ней письмо. Было это на дороге, что за холмом». «А почему он отправился той дорогой?» — спросила госпожа Крент, все еще баюкая свою руку. — Мисс Треттон и мистер Пенриф, как я слышала на дознании, отправились по другой дороге. Тревик ошибся. Он попросил меня отвезти письмо и даже дал мопед. Я отправился за Пенрифом и оставился Роганибала на другом склоне того самого холма, на вершине которого лежала каменная глыба так что он мог с легкостью подняться на холм и скинуть ее на дорогу. И у него на это было достаточно времени. Я точно знаю, что его не было в доме, когда я вернулся, и он нигде не появлялся до самого ужина. У него было полным-полно времени, чтобы вернуться на своих двоих. — Так ты в самом деле думаешь, что это сэр Ганнибал убил Боуринга? — Да, Мария. Но я хочу знать, почему он это сделал. Деньги он мог получить и так, благодаря поддельным бумагам. Конечно, есть еще мертвая голова, — добавил Полуин и задумался. Госпожа Крент перестала раскачиваться и, казалось, пришла в себя. — Я ничего не понимаю, — объявила она. — Конечно, Мария, ты слишком глупа, чтобы что-то понять. — Ничего, я тебе все объясню. Я расскажу тебе, как получить десять тысяч в год от сэра Ганнибала. — Почему бы тебе не получить эти деньги самому? — Я не знаю, где он скрывается. — Но ведь и я не знаю, Самуэль. — Мистер Полуин Мария, если ты не хочешь, чтобы я опять сделал тебе больно. — Естественно, ты не знаешь, где он зато наверняка знает его дочь. Ты была у нее сегодня вечером, и она была столь благостно настроена, что дала вам две тысячи в год. Ты сама сказала мне об этом. Но «Ну, откуда ты узнал, что я у них была? Ты сама сказала мне об этом, повторил ее муж. И я следил за тобой. Именно поэтому я заглянул к тебе, Мария. Поэтому и пришел, чтобы понять что ты там замышляешь? — Не может быть, — ахнула экономка, глядя со страхом на Полуина. — А как ты добрался сюда? Я не слышала стука колес. — Я прицепился к вашей коляске. Не самый, знаешь ли, приятный способ путешествия. Миссис Крент ахнула и уставилась на своего супруга округлившимися от ужаса со глазами. «Ты настоящий дьявол!» — выдохнула она. Полуин принял это замечание как комплимент. «Да, смекалки мне не откажешь», — скромно сказал он. «Смотри у меня, Мария, или мало не покажется. Будешь мешать, мне шею сверну. А если поможешь мне заполучить доход в десять тысяч в год, я исчезну из твоей жизни навсегда». Я бы дала тебе и вдвое больше, лишь бы никогда тебя не видеть, — всхлипнула Мария. — Что мне нужно делать? — Много чего. Во-первых, чтобы все стало ясно, я расскажу тебе историю мертвой головы. Думаю, она вполне могла стать мотивом убийства, если Боуринга убил все-таки Тревик. — Ты когда-то говорил, что было три предупреждения? — Да еще в Африке. Но в тот раз я ничего не объяснил. Если честно, тогда я и сам многого не знал. Но теперь я все выяснил и вернулся, чтобы рассказать Тревику, неторопливо начал свой рассказ Полуин.